Не было там ребенка, это всякий мог видеть. Екатерина опешила. Так это все из-за того, что я удалилась рожать? Да уж без этого бы ничего не случилось, и все видели, что ребенка не будет, странное дело. Но ведь это твой же доктор. Да что он знает, только то, что ты ему говоришь. Но он уверил меня. Доктора ничего не понимают. Женщины ими вертят, как хотят. Это общеизвестно. И женщина может сказать что угодно. Был ребенок, не было ребенка, девственница, не девственница. Только женщина знает, как все было на самом деле, а остальных дурачит. «Я поверила твоему лекарю, — в растерянности сказала Екатерина. Он был очень убедителен». Он уверил меня, что я на сносях, только поэтому я и удалилась от двора. В другой раз я буду умнее. Мне очень-очень жаль, что он так ошибся. Для меня это настоящее горе. — А я-то в этом деле выгляжу совсем дураком, — жалобно произнес он. — Что ж тут удивляться, что я... — Что ты? «Что ты такого сделал?» «Ничего я не сделал», — буркнул он. «Славный вечер!» — ласково говорю я своим дамам. «Пойду-ка я прогуляюсь. Леди Маргарет, составьте мне компанию». Мне приносят плащ и перчатки, мы выходим. Дорожка, которая спускается к реке, мокрая и скользкая. Мы с леди Маргарет поддерживаем друг друга. Распустившиеся нарциссы сверкают золотом в лучах закатного солнца. По реке плывут белые лебеди, впрочем, их быстро спугивают лодки. Я вдыхаю всей грудью. Как же хорошо выйти, наконец, из заточения, пусть даже и добровольного, снова чувствовать на лице солнца. Даже не хочется разбираться в этой истории с Анной Стаффорд. Вам, конечно, известно, что произошло. Поворачиваюсь я к леди Маргарет. Только слухи, спокойно отвечает она, ничего достоверного. достоверного». «Отчего его величество так гневается? Он расстроен из-за моего отсутствия, он сердится на меня. Что его гложет? Уж конечно не интрижка между Анной Стаффорд и Комптоном. Король очень привязан к Уильяму Комптону. Мрачно произнесла леди Маргарет. Он не потерпит, чтобы его оскорбляли. На мой взгляд, все выглядит так, что оскорблена совсем другая особа, замечаю я. Если замужняя дама выскальзывает из комнаты, чтобы под покровом ночи встретиться с джентльменом, а он при этом не предлагает ей руку и сердце, на мой взгляд, должен найтись кто-то, кто сделает ему внушение, и этот кто-то, разумеется, король». Леди Анна не из тех, кем можно пренебрегать. Следует принять во внимание и ее семью, и семью ее мужа. Разве его величеству не следовало отдернуть Комптона? — Увы, понятия не имею, — развела руками леди Маргарет. — Другие дамы ничего мне не рассказывают, мрачно молчат. — Но почему ж, если это обычное дело? Весна, зов юной плоти и все такое. Леди Маргарет качает головой. — Истина, вам говорю, мадам, не знаю. Если это всего лишь интрижка, от отчего вышел из себя от чего дошло до ссоры с королем? Почему остальные дамы не посмеиваются над тем, что все вышло наружу? И еще одно, говорю я и замолкаю. Леди Маргарет ждет. С какой стати король оплачивает ухаживание Комптона? Плата трубадурам проходит по дворцовому ведомству. — Зачем королю поощрять этот роман, — хмурится леди Маргарет. Его величество не мог не знать, что герцог вспылит. — И Комптон не вышел из фавора. Они неразлучны. И тогда я говорю вслух то, о чем не хочется даже думать. «А не думаете ли вы, леди Маргарет, что Комптон служил прикрытием, а роман на деле происходил между Анной Стаффорд?»